часть 15. Товарищ полковник, разрешите, Петелина приоткрыла дверь гостиничного номера. Ты забыла приказ, старший следователь. Ладно бы ещё при сотрудниках, а здесь, отозвался из глубины номера Кулик. Проходили она, заждался. Это была третья встреча Кулика и Петелиной в течение длинного напряжённого дня. Утром на совещании, днём они пересеклись в кабинете Ивакина, главы департамента имущественных и земельных отношений. которому прислали отрезанные пальцы. Чиновник негодовал, требовал оградить от подобных выходок. Елена как могла успокаивала его и заверяла, что предполагаемый преступник уже пойман. Формулировка предполагаемый чиновника не устраивала. "Кулик его садил. А почему пальцы прислали именно вам? Маньяк у нас разборчивый, безгрешных не трогает". Ивакин осел в кресло медленно, как будто ему никен, из которого выпускают воздух. Закончив вопрос, следователи покинули администрацию. Кулик воздержался от конкретных указаний и представил Петелиной свободу действий. Твой успех ты и развивай, а вечером ко мне с отчётом. Она и предположить не могла, что замотается допоздна, и полковник вызвал её в свой гостиничный номер. Как же неудобно с одной рукой бутылку не откроешь. Хорошо, официант помог, ворчал Кулик. Он сидел в глубоком кресле и указывал на свободное. Присаживайся. Между креслами располагался столик, на котором в мягком свете бра красовалась бутылка вина в ведёрке со льдом, в окружении двух бокалов, тарелки с сыром и вазы с фруктами. Елена присела. Кресло оказалось низким и мягким. Торчащие вверх колени она прикрыла папкой с документами, хотя и была в брюках. Кулик разлил вино по бокалам. Вино к её удивлению оказалось красным. Обычно охлаждают белое, не удержалась от замечания Елена. Если бы я поступал шаблонно, то не поймал бы и половину маньяков. Любите парадоксальные ходы? Я следую наитию, загадочно ответил полковник. Елене вспомнилась их пугающая встреча, когда полковник подсел в её машину, и в голову пришла дикая мысль, что странная записка могла быть подброшена в её номер куликом. Она выложила записку на стол. Нашла у себя на кровати. Если это снова проверка на стрессоустойчивость, то совершенно дурацкая. Кулик прочёл, поиграл бровями и, наклонившись через стол, прошептал устрашающим голосом: "А много-много отрезанных рук и пальцев под кроватью не было?" Он криво улыбнулся и расслабленно откинулся в кресло. "Тогда тебе нечего бояться". Елена не знала, как реагировать. Она ещё не привыкла к странным выходкам знаменитого следователя. В отличие от неё, Кулик не чувствовал никакого смущения. Он приподнял бокал. "Я был прав". Как только петля присоединилась к группе, расследование сразу пошло семимильными шагами. «За твои первые успехи, Лена!» «Я хотела бы... Сначала вино, а потом о делах!» Елена пригубила бокал. Терпкое красное вино оказалось почти ледяным. «А теперь докладывай о Жворезе!» «Водитель лимузина я отпустила под подписку о невыезде, его ДНК не совпало!» «Черт с ним! Я просил о Жворезе!» Елена раскрыла папку с документами. Курьер Денис Луценко, 25 лет, из неблагополучной семьи. Отец сидел за хулиганство, бросил жену, та вела аморальный образ жизни. Мальчика в основном воспитывала бабушка. А еще его обижали в школе, и он мочился в штаны до 10 лет. Понимаю, к чему ты клонишь. Но трудное детство у многих, а серийных убийц – единицы. Я, к слову, тоже из неполной семьи. И помню, как меня унижали в школе, пока я не научился драться. Переходи к фактам. Луценко не доучившийся студент. В ресторане Гончаров его взяли в качестве официанта, но быстро выяснилось, что парень недостаточно вежлив. Его перевели в курьеры. Взгляд у него холодный, отстранённый, отмечают частые перепады настроения. Теперь ясно, почему Луценко пристрастился к травке. При задержании он сбросил пакет анаши более 100 г. На пакете зафиксированы его пальчики. Поздравляю, оперативно сработало. Елена вспомнила, как в присутствии понятых вскрывали пакет и фотографировали найденную в том же мусорном баке кисть руки. С уликами сразу же начали работать криминалисты. Если принадлежность пакета с наркотиком Луценко установлена однозначно, то свою причастность к человеческим останкам он категорически отрицает. Нам установлено, что кисть руки была подброшена в мусорный контейнер не в момент бегства Луценко, а раньше. Следов спермы на ней не обнаружено. Скорее всего, убийца отмыл улику, прежде чем выбросить. Он стал осторожнее или узнал, что после предыдущего убийства нам удалось найти кисть со следами биологического материала, пригодного для идентификации. Что до лобоска. Ещё 200 г на шине нашли при обыске в квартире Луценко. Он утверждает, что для личного пользователя, но возможен избыт. На вечере убийства в лимузине у него не талибе. Проверяем другие случаи. Его одежда и ножи из квартиры отданы на экспертизу. Как вино? неожиданно спросил Кулик, глядя на Елену сквозь бокал. Нормальное? она пожала плечами и тут же поправилась, не желая обижать странного начальника. Хорошее вино, только холодное. Тогда выпей, а документы убери. Тут протокол допроса Луценко. Он путается в показаниях. Завтра я хочу провести следственный эксперимент. Возможно, водитель лимузина его опознает. Колико Пусташил бокал, поставил его на стол и качнул здоровой ладонью, словно отгоняя назойливую муху. Передай наркомана Луценко местным следователям. Это не наш клиент. Откуда такая уверенность? Я же тебе объяснил про типа маниака. Наркоман может стать только дезорганизованным, а социальным убийцей. Такой тип совершает убийство иначе. Его преступление, как и жизнь, неорганизованно, хаотично. Чаще всего он действует спонтанно, не по заранее продуманному плану, а по ситуации, нападает под влиянием импульса. Он не придерживается определённого образа жертвы, его жертва не столько желанна, сколько доступна. Короче говоря, психологически Луценко полная противоположность нашему Живарезу. Елена выпила вино, осмысливая услышанное, допрашивая Луценко, она то и дело примеряла к нему образ расчётливого убийцы и чувствовала, что одёжка Живареза ему не впору. она оправдывала сомнения растерянностью парня или тонким актёрским дарованием. Могу держать пари, Луценко не убийца, подытожил Кулик и опустил взгляд на её колени. На что поспорим? Я никогда не любила споры, проехали, легко согласился полковник. Если Луценко не наш клиент, то как отрезанные пальцы попали в заказ Ивакина? Дело в том, что его секретарша заказ не делала. Мы выяснили, что посторонний человек мог зайти со двора в ресторан, не привлекая внимания. Предварительно он мог сделать заказ по телефону от имени Иванкина на самый дорогой стейк. Затем нашёл нужную коробку, положил пальцы и скрылся, а руку выбросил в контейнер. И никто ничего не заметил. Комната с готовыми заказами примыкает непосредственно к задней двери ресторана. В ней часто никого нет. Телефонные разговоры в ресторане записываются. Выходит, убийца знает, как работает заведение. Это зацепка. Я поручу проверить всех сотрудников, настоящих и бывших. Вчера был заказ для лимузина из того же ресторана, но отнести его не успели, напомнила Елена. Убийца знал, что лимузин остановится рядом. Первым открыл дверцу и подсел, нагло и неожиданно. Как я к вам? ухмыльнулся Кулик, кажется, гордясь своей выходкой. Он встал, подошёл к окну и распахнул раму, набрал в лёгкие прохладный ночной воздух, шумно выдохнул. Сегодня дожди не предвидятся, наш маньяк будет спать спокойно. Кулик повернулся, его взгляд потяжелел. А может, в данную минуту он наблюдает за нами? Елена пока не научилась понимать, когда полковник шутит, а когда нет. На всякий случай она подиграла. Здесь первый этаж залезть не трудно. С Саш Притцем. Хорошо, что мой номер на четвёртом. Из-за распахнутого окна в комнате стало прохладно. Елена поежилась, что не укрылась от кулика. «Тебе холодно? А мне говорят, что у меня горячие руки!» Он оставил окно в проветриваемом положении и оказался за ее креслом. Раскрытая мужская ладонь легла на ее плечо и поползла ниже. «Это так?» «Вам льстят. Горячим должно быть сердце, холодной голова, а руки чистыми!» напомнила Елена о главных качествах борцов с преступностью, мягко выскальзывая из объятий. «Приятно иметь дело с орудированной женщиной и с вежливым мужчиной». «Сдаюсь, побежден». Кулик шутливо приподнял руки. «Кстати, у меня только одна рука не в порядке, а все остальное в норме». Он сделал многозначительную паузу. «Больше никаких докладов в номере», – решила Петелина. Вслух же произнесла. Не сомневаюсь, в вашей светлой голове многие позавидуют. Глаза Кулика презрительно сузились. Он будто заново изучал подчинённую, потом перевёл взгляд на свою руку, скованную артезом. Врач обещает, что рука полностью восстановится через неделю. Тогда от меня так просто не ускользнёшь. Спокойной ночи, Борис Евгеньевич. Елена покинула номер начальника с одним желанием поймать маньяка быстрее, чем за неделю, чтобы вернуться в Москву до того, как Кулик вылечит руку. иначе за действия Ревнева Валеева она не ручается.